Глава четвертая. Добрая весть. В один из ясных дней в конце сентября стаюн с сыном развешивали сеть, а Светлана стирала рубахи. В это время к берегу пристала нарядно украшенная лодка на носу которой сидел богато одетый человек средних лет. На нем было алое корзно, порты из бархата, желтые сафьяновые сапоги. На голове шелковая мурмолка. Это был новгородский купец Ефрем, возвращавшийся в родной город. Поднявшись на яр, Ефрем спросил у Зории, «Где здесь живет рыбак Стоюн?» Сердце Стоюна забилось от неясного предчувствия. И он, склонившись перед незнакомцем, сказал дрогнувшим голосом, «Я Стоюн». Что тебе надобно от меня, господине? Я привез тебе письмо из Царьграда от твоей жены Ольги. Объявилась! В безумной радости закричал Стаюн. Ольгуш объявилась! Дети Зори, Светлана. Весточка от матушки пришла. Зори и Светлана в восторге обнимались, целовали отца, а он, опомнившись, робко переспросил. Я не ослышался, господине. Ты вправду баяла моей жене Ольге? Да, ней. И ты успокойся, сказал Ефрем. Жена твоя жива-здорова. Она рабыня в царьграде, но живется ей неплохо. Рабак широко перекрестился. Слава тебе, Господи Иисусе Христе! Кобы знал ты, добрый человек, как мы горевали, сколько слез пролили! Земно я тебе кланяюсь за добрую весть. Стаюн поклонился в ноги Ефрему, а тот, растроганный, поднял его. «Говорю, живет она не худо», — повторил новгородец. «Только заел ее тоска по родной стороне. Да вот вам послание от нее!» И он вынул из запазуки свернутую в трубку бумагу. Лицо Стаюна странно наморщилось. Светлана громко заплакала, а Зори жадно схватил письмо. Сейчас. «Я читать его буду!» — глухо пробормотал парень. Он развернул бумагу и начал медленно читать. Писецкую Кутерма был не очень искусен в своем деле. В кратком письме, написанном каракулями, Ольга беспокоилась о здоровье мужа и детей, а о себе сообщала, что живет в няньках у богатого злата-кузнеца Андрокла — На Псамофийской улице и на господ ни она, ни дед Андрей Малыга пожаловаться не могут. Удивленный стаюн прервал чтение. Как Малыга? Да разве он с ней? Тот же с ней, — ответил Ефрем. Это он меня и разыскал на рынке. Такой дотошный старичок, бог с ним. Сам-то я гость из господина Великого Новгорода а звать меня Ефремом. Каждогодно хожу с караваном в Царьград торговать. Вот там ты и сыскал меня дед Андрей и упросил письмо свести. Повеселевший стаюн сказал, — Рад я этому всем сердцем. Андрей разумный человек и плен уже раз испытал. С ним Ольге легче неволь переносить. Письмо заканчивалось просьбой не забывать бедных пленников. Вместо подписей стояли два больших креста. Когда Зори кончил читать, все долго молчали, а Светлана схватила письмо и горячо поцеловала кресты, ведь один из них был выведен рукой ее матушки. Потом девушка, всхлипывая, спросила, «Как же там родимая? Ты видел ее, дяденька?» «А «Да, как же, своими глазами, вот как вас!» ответил Ефрем. Нянчит она стратошку, маленького андроклого сына. Научилась греческой речи. Мальчишка любит ее, называть мамой. Вот по тебе она больно горюет, стаюн. Не знает, жив ли ты. — Жив я, жив! — взволнованно воскликнул рыбак. — Я-то вижу, что ты жив! — сочувственно улыбнулся новгородец. — Да Ольга горемычная не ведает. — Я ей письмо напишу. — горячо вмешался Зоря, «Все, — все-все про нас расскажу. — Ай, хорошо, малый, — согласился Ефрем, — ты сам грамотный, тебе в люди с просьбой не идти. как бы Ольга про вас знала, что вы тут благополучны, она бы легче ждала выкупа. — А хозяин согласен отдать ее за выкуп? — вскричал Стоюн, необычайно взволновавшись. — Как он может не согласиться? когда у них такой закон есть, — спокойно возразил купец. Узнавал я и цены на рабов. Там невольницы, красная цена пять, ну, от силы шесть гривен серебра. — Шесть гривен серебра, — прошептал Стоюн упавшим голосом. — Экая гора! Шесть гривен серебра в те времена были большими деньгами. Гривна серебра содержала сорок нагат, а на киевском торговище давали одну нагату за осетра или два десятка стерлиний. Вот что означали шесть гривен серебра для бедного рыбака. Стою совсем полдухом, но тут подняли голос дети. Светлана и Зоря заявили, что будут работать день и ночь. Будут голодать, но скопят деньги для выкупа. Пусть на это понадобится два-три года. Зори даже решился на большее. Батя решительно заявил он. Я пойду к боярину Ставру в закупы. Все, небось, гривны две получу. В закупы? На подневольное житье! Стоюн так посмотрел на сына, что тот сразу прикусил язык. В закупы я тебя не отдам. Юноша покорно молчал. Появление незнакомца на берегу привлекло много народу. Подошел и знахарь Агей. Обитатели Чертары радостно встретили известие о том, что Ольга жива и прислала весточку из плена. Люди, утерявшие близких во время набега, утешались мыслью, что, быть может, и их родные объявится в какой-нибудь счастливый день. Среди оживленной толпы больше всех шумел и суетился старый Агей. Хлопая рыбака по плечу, он хвалился дребезжащим голосом. — Баял ведь я тебе, что Ольга обрящится. По-моему, и вышла. Многие из соседей обещали помочь стаюну собрать деньги для выкупа Ольги, если к тому окажется хоть малейшая возможность после уплаты оброка князю Ярославу. Стоюн снова приободрился. В его сердце зародилась надежда увидеть жену. В завершении неожиданности этого дня Ефрем вынул из-за скромный поношенный платок и протянул Светлане со словами «От твоя матушка прислала тебе свой убрус, носи и помни о ней». Девушка прижала платок к груди и снова залилась горючими слезами. «Матушка моя родимая», — причитала Светлана, — «солнышко мое ненаглядное». Горюешь ты без своих детушек на чужой дальней сторонушке. Ветер-ветерок в поле веющий, отнеси, родимый, мое слово ласковое. Тученьки высоко в небе плывущие, расскажите, родимой, как тоскует по ней ее дочь горемычная. Народ, собравшийся на берегу, уважительно слушал жалобы Светланы, и никто не пытался ее утешать. По обычаю обрядовый плач нельзя было прерывать. Когда Светлана немного успокоилась, рыбак обратился к новгородцу. Скажи, Ефрем, ты на тот год опять поедешь в Царьград? Коли бог пошлет, поеду, отвечал купец. Ежели мне удастся к той паре гривны скопить, возьмешься ли выкупить жену? я не христ какой! чтобы в такой просьбе отказать, — обиделся купец. — Да откажи я тебе, мне Бог удачи в делах не даст. Стоюн низко поклонился купцу. — Дай же тебе, Христос и все святые, счастье и благоденствие за доброту твою, а я тебя буду ждать, как тяжко больной ждет избавления от болезни, как мать ждет с войны сына. «День и ночь с берега не сойду, все глазоньки прогляжу тебя поджидаючи!» Ефрем с улыбкой возразил. не «Небось, не проеду мимо. Мое слово крепкое!» Он уже пошел к лодке, как вдруг остановился. Купец вспомнил печальные глаза Ольги, всю ее скорбную фигуру, когда она вышла провожать его за ворота Андроклова двора. Нет, надо, обязательно надо утешить Стаюна, подбодрить его, помочь ему в беде. И тут новгородец решил, что он может сделать доброе дело без убытка для себя. Несомненно, это зачтется ему на том свете. А может, еще и на этом что-нибудь выгорит, с купеческой хитринкой подумал Ефрем. Недаром же попы в церквах проповедуют, что добродетель не остается на этом свете без награды. «Послушай, стою», — сказал он, — «тебе шесть гривен серебра собрать за одну зиму трудно. И вот тебе мой сказ. Ежели пошлешь со мной в поход сына и дочь, я им по гривне серебра за работу заплачу, у меня так положено». Из Новгорода одним стражем меньше возьму, да и без стрепухи как-нибудь до Киева доберемся. Сын твой будет стражем. Он какой, сохрани его, Господь, от дурного глаза, Могутный да высокий, а дочка стряпать станет. Тут Стоюн не мог сдержать своих чувств и так обнял Ефрему, что у того кости затрещали. — Да будет тебе, человече, будет! — ворчал купец, освобождаясь из могучих объятий рыбака. — Ишь, силище у тебя медвежье! Колесын в тебя-то я не прогадаю! — рассмеялся он. — Я за тебя в огонь и в воду пойду! — воскликнул Зоря. Ефрем отплыл, сопровождаемый всеобщими благословениями.